Часть первая. Прошлое. По дороге к себе. Как ты думаешь, с каким запросом клиенты обращаются ко мне чаще всего? Как удачно выйти замуж? Или как проработать родителей? Или как разбогатеть? Или как работать с негативными установками? Ответ очевиден. Все хотят прекрасного будущего. Люди желают быстрого решения своих проблем. Сразу бац и результат. Это нормально. Ведь когда я прихожу в спортзал, я тоже ставлю тренеру задачу быстро привести себя в форму. И меня вовсе не приводит восторг перспектива нескольких месяцев упорных тренировок и правильного питания. Я тоже хочу просто надеть волшебный миостимулятор, лечь на диване и трескать булочки, пока мой пресс накачается сам собой. То же самое и в психологии. Большинство людей не хотят работать с основой. Им хочется получить волшебную пилюлю, которая вылечит проблемное место. Но не все понимают, что главный вопрос не в том, как выйти замуж. На самом деле это дело пары техник и нескольких месяцев усилий. Главное, насколько ты будешь счастливой в этом замужестве со своим мужчиной. Я могу с уверенностью сказать, что работа, которая тебе предстоит, имеет очень глубокий трансформационный характер. В этой книге я предлагаю поработать с основой твоей личности. То, что ты получишь, когда начнёшь использовать инструменты, которые я тебе дам, кардинально изменит твою жизнь. Мы заложим фундамент, на базе которого ты сможешь построить и финансовое благополучие, и успех в отношениях с мужчинами. Начнём с прошлого. Почему так? Ведь ты взяла эту книгу в руки для того, чтобы получить счастливое будущее. Но вообрази, что твоя жизнь — это дом. Имеет ли смысл клеить обои и выбирать картины, если стены разрушены? Согласись, ни один здравомыслящий человек не станет стелить дорогой паркет в комнату, где течет крыша и где от малейшего дождика на полу образуются лужи. То же и с жизнью. Какой смысл искать мужчину? Увеличивать губы, удалять ребра для уменьшения объема талии, если в голове полно тараканов. Ты отпугнешь мужчину своими страхами, сомнениями, переживаниями и невротическим поведением. Или, например, для того, чтобы разбогатеть, ты можешь раз в месяц менять работу на лучшую. Но если большие деньги у тебя вызывают чувство вины перед родственниками, которые живут хуже, чем ты, с тобой неизбежно и регулярно будут случаться курьезы с единственным результатом – потери заработанного. Деньги уходят от тебя, потому что твое подсознание воспринимает их как что-то постыдное, как то, чего нельзя хотеть. Результаты работы над твоим прошлым имеет непосредственное отношение к успеху в делах, к отношениям с мужчиной, социумом и к жизни в целом. Ведь самый первый опыт отношений закладывается именно родителями. То, как мама с папой относится к грудничку, влияет на построение его базового доверия или недоверия к миру. Каждая деталь играет роль. И то, как мама качает на ручках своего малыша. И то, кормит ли по запросу или по времени. Ругает ли, когда малыш плачет или вселяет надежду? Дает ли возможность проявлять инициативу, терпеливо ожидая, пока малыш завяжет шнурки, или кричит «Что ты там возишься? Давай быстрее, мы опаздываем!» Именно родители формируют нашу будущую модель отношения с другими людьми. Если мама и папа поддерживающие и дружелюбные, ребенку кажется, что весь мир такой же. И наоборот. Когда родители холодные, унижающие и отвергающие, Люди вырастают травматиками. И тогда в любом слове, в каждом мимолетном высказывании они видят урон своему самолюбию. Ты наверняка встречала людей, с которыми неудачно пошутишь, и у них уже глаза на мокром месте. Или вдруг в ответ на нейтральное замечание вспыхивает внезапная агрессия. Например, ты заметила, что цвет нового платья немного бледнит твою подругу и сказала, что лучше выбрать поярче, а она оскорбилась потому что она травмирована в этой точке, для нее болезненные замечания о ее внешности. Поэтому работу над собой мы начинаем с очень важной темы, которая называется «Родители». прошлое Когда ты хочешь прийти на новый уровень в любой сфере, сначала нужно определить, как ты относишься к своей жизни. Это зависит от того, какие отношения с родителями были у тебя в детстве, какие отношения были между ними и какие отношения были у вас в семье в целом и с социумом. Важно определить, какие шаблоны взаимоотношений с миром были заложены в тебе мамой и папой, потому что именно от этого зависит характер тех травматичных ситуаций, в которые ты попадаешь. Например, если ты получил от мамы директиву «не доверяй», у тебя почти наверняка есть сложности с построением взаимоотношений, дружбой и браком. Ты по определению живешь как на войне, все время в каске и отстреливаться. Почему так важно исследовать отношения с родителями и свои детские травмы? Они как балласт. Для того, чтобы подняться на воздушном шаре, нужно что-то сбросить. В нашей жизни балласт — это обиды, ожидания, комплексы, всё, что мешает подняться выше. Для того, чтобы взять новую высоту в любой сфере, тебе необходимо разобраться, что вообще с тобой происходит, какие детали в твоём механизме нарушают его работу в целом, что нужно смазать, а что заменить. Разбираем механизм. Смотрим, что же сломалось. Находим сломанную шестеренку, выбрасываем и ставим новую. Собираем заново и наслаждаемся его исправной работой. Посидеть, поплакать, пожалеть себя – это, конечно, очень нужно и иногда помогает. Но в длительном периоде это неконструктивно. Мы с тобой будем работать на результат. Часто люди говорят, зачем нам копаться в прошлом, обесценивать своих родителей, выискивать старые обиды. Ведь то, что было, прошло но у нас с тобой нет задачи искать виноватых. Мы не собираемся обесценивать вклад родителей в твое воспитание и не хотим назначить кого-то козлом отпущения. Перед нами стоит задача разобраться с тем, что было, проанализировать свое прошлое, познать себя настоящую и сформировать желаемое будущее. Никто не намерен журить маму или высказывать обиды папе, но важно понять, как твои отношения с ними повлияли на отношения с мужчинами и как эту связь разорвать, если это необходимо. Терапевт, в нашем случае я, не дает оценки действиям клиента, не грозит пальчиком и не учит, как правильно, а как неправильно жить. Когда ко мне приходит женщина, которая 20 лет сидит дома или напротив строит умопомощительную карьеру, я всегда спрашиваю, насколько ее устраивает такое положение дел. В ходе беседы наблюдаю за тем, что она говорит, как говорит, с какой интонацией, какие сигналы подает ее тело. То есть анализирую не только вербальный, но и невербальный посыл. Ведь понятие счастья у каждого свое. Для кого-то важно самореализоваться в социуме, получить признание, а для кого-то построить гармоничные отношения в семье. В любом из этих сценариев не может быть понятий «плохо» или «хорошо». Моя задача в том, чтобы помочь разобраться, какой он, твой жизненный путь. Итак, кто же такие родители в жизни ребенка? Это проводники. От того, как ведут себя родители, что они транслируют, как живут, что делают, зависит дальнейшая жизнь малыша. Вместе с рождением в определенной семье он получает некую призму, через которую будет смотреть на мир. До определенного возраста, примерно до 7 лет, ребенок видит жизнь исключительно глазами родителей. Если родители обижены жизнью, ущербные люди, которые бесконечно злятся и страдают комплексом жертвы, ребенок растет таким же. Кстати, когда мы поработаем с твоим детством, с тем, как поступали с тобой близкие, когда ты была маленькой, ты одновременно прокачаешь и свои материнские навыки. Готова? Продолжим.